Осенняя роза Осыпал лес свои вершины, Сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, И георгины дыханием ночи обожгло. Но в дуновении мороза Между погибшими одна, Лишь ты одна, царица роза, благоуханная и пышна. На зло жестоким испытанием и злобе гаснущего дня Ты очертанием и дыханием весною веешь на меня».